Закусок жаркого наваришь-нажаришь, все на столе редками пораставишь, брагиш жбан на стол выставишь, еще другие жбаны в холодке в чулане наготовить.